Левая, правая. Где сторона? Говорят, что некоторые люди лешего видели. Вологодские крестьяне, например, рассказывали, что их леший подпоясан красным кушаком, левая пола кафтана закинута за правую, а не наоборот. Обувь перепутана. Правый лапоть на левой ноге, левый на правой. Глаза зеленые горят, как угли. А отличить его нечистое происхождение легко. Стоит только посмотреть на него через правое ухо лошади, чтобы понять, что это переодетый леший. Орловский леший пучеглаз с густыми бровями, длинной зелёной бородой, волосы ниже плеч, правого уха у него нет, волосы зачёсанные налево, охотно проигрывает в карты. Эти описания плод народной фантазии, но Обратите внимание на одно обстоятельство: во всех рассказах о лешем, одном из многочисленных представителей нечистой силы, левой стороне отведена особая роль. Чем это объясняется? В жизни людей издревле на правую руку приходилась большая нагрузка, чем на левую. Эта особенность переходила из одного поколения в другое, и суерные люди решили, что им мешает злой дух, который будто бы ходит с левой стороны. Народное поверье прочно закрепило за хитрым искусителем это место: подкрадываясь к человеку слева, он будто бы нашоптывает на ухо и против воли толкает на неразумные поступки нечистый попутал, обескураженно разводит руками в таких случаях верующий. Современные жители острова Пасхи, которые шагу не ступят без совета своего невидимого духа Аку-Аку, тоже считают, что сопровождает он их с левой стороны. Турхейрдал передает разговор на эту тему с бургомистром острова, смышленым и плутоватым островитянином. "Муд стеей здесь", сказал тон Педро, показывая пальцем на невидимую точку рядом со своим левым коленом. Эту суеверную примету хорошо иллюстрирует одно пушкинское стихотворение. Оно так и называется Приметы. "Я ехал к вам, живые сны за мной вели столпой и гривой, и месяц с правой стороны сопровождал мой бег ретивый. Я ехал прочь, иные сны" Душе влюблённой грустно было, и месяц с левой стороны сопровождал меня унылы. Создав в своём воображении нечистую силу, люди придумали и средства, способные, по их мнению, противостоять ей. Это целая система запретов, предписаний, строгой соблюдения которых считалось обязательным. Нельзя ругаться с домовым. А если он рассержен, И особенно гремит по ночам, нужно положить на ночь под печку щепотку табаку. Хозяин двора, дворовой, будто бы не любит белых кошек, собак и сивых лошадей, и животных этой масти старались в хозяйстве не держать. Если по утрам замечали, что кони стоят в пене, будто загнанные со спутанными гривами и хвостами, что скот почему-то худеет, Это объясняли дурным настроениям дворового, которого следовало задобрить. Лучшим средством крестьяне считали мёртвую сороку, подвешенную на потолке хлевы или конюшни. Дворовой не любил эту сплетницу и трящётку. В тех же случаях, когда не помогала и сорока, Зазнавшегося дворового следовало проучить. Крестьяне брали вилы и тыкали ими в нижние брёвна сарая, приговаривая: "Вот тебе, вот тебе". Правда, помогало это редко, потому что действительная причина беспокойства коней была совсем не в дворовой нечистой силе. Обыкновенный маленький хищный зверёк ласка вот кто тревожил скотину. Забравшись ночью в конюшню или в сарай, она забиралась в гриву коня и тихонько её перебирая, слизывала лошадиный пот со спины и шеи, чем и пугала коней, заставляя их биться и дрожать. И хоть теперь суеверия, они чистой силы, чаще всего встречаются нам только в книгах, да в рассказах иных пожилых людей, бывает, что их разделяют и школьники. Доказательство Например, широко распространённые приметы, что на экзаменах нельзя брать билет левой рукой, вытянешь несчастливый. Что это, как не попытка оправдать неудачу проделками беса, будто бы находящегося слева от вас. Родные сёстры этого старинного суеверия и другие предметы: споткнуться на левую ногу к несчастью, встать с полутру с левой ноги, обеспечить себе неудачный, неприятный день.